Часть 39. в Вид величественных построек, обширных, роскошных, гигантских улиц, наполненных мужчинами и женщинами в белых и цветных одеждах, украшенных драгоценными камнями, цветов, растущих на крышах дворцов и перекидывающихся от террасы к террасе фантастическими петлями и гирляндами, деревьев с раскидистыми ветвями. покрытыми густой листвой, мраморных набережных, глядевших в реку, лотосов, растущих густо внизу у берега, серебристые звуки музыки раздавались из стенистых садов и крытых балконов. Каждая красивая деталь виделась мне более ясственно, чем резьба из слоновой кости на эбеновом щите. Как раз напротив того места, где я стоял, или мне казалось, что я стоял. На палубе корабля в деятельной гавани тянулась широкая улица, раскрывающаяся в громадные скверы, украшенные странными фигурами гранитных богов и животных. Я видел сверкающие брызги многих фонтанов при лунном свете и слышал тихий настойчивый гул беспокойных человеческих масс, толпившихся на площади, как пчелы в улье. Слева я различал громадные бронзовые ворота, охраняемые сфинксами. Там был сад, и из этой тенистой глубины до меня доносился женский голос, певший странную дикую мелодию. Тем временем звуки марша, которые раньше всего долетели до моего слуха, звучали все ближе и ближе, и тотчас я заметил приближающуюся большую толпу. зажженными ф а к е л а м и и гирляндами цветов. Скоро я увидел ряды жрецов в блестящих одеждах, унизанных камнями, горевших как солнце. Они двигались к реке, и с ними шли юноши и маленькие дети, тогда как по обе стороны девушки в белых покрывалах и с венками роз скромно выступали по временам колыхая серебряными кадильницами. За процессией жрецов Шла царственная особа между рядами рабов и слуг. Я знал, что это был властелин города прекрасного, и я почти сделал движение, чтобы присоединиться к оглушительным радостным крикам, которыми он был встречен. За его свитой следовал белоснежный п а л а н к и н несомый девушками, увенчанными лилиями. Кто занимал его? Какая драгоценность его страны заключалась там? Я был охвачен необыкновенным желанием узнать это. Я следил за белой н о ш е й приближающейся к пункту моего наблюдения. Я видел, что жрецы расположились полукругом на набережной реки. Царь был в середине, а волнующаяся, шумящая толпа вокруг. Раздался звон медных колоколов, смешавшийся с барабанным боем и резкими звуками тростниковых труб. И среди света горящих факелов белый поланкин был поставлен на землю. Женщина, одетая в блестящую серебряную парчу, вышла оттуда, как сельфида из морской пены, но она была закрыта покрывалом. Я не мог различить очертания ее лица, и острое разочарование в этом было настоящей мукой для меня. Если б я только мог увидеть ее, думалось мне, я узнал бы нечто, о чем до сих пор никогда не догадывался. Подними, о, подними, скрывающее тебя покрывало, дух города прекрасного. Молил я внутренне, так как я чувствую, что прочту в твоих глазах тайну счастья. Но покрывало не поднялось. Музыка производила варварский шум в моих ушах. Блеск яркого света ослеплял меня, и я ч у в с т в о в а л что погрузился в темный хаос. Где, как я воображал, я гнался за Луной, которая летела передо мной на серебряных крыльях. Затем звук могучего баритона, распевавшего легкую песенку из современной оперы б у ф смутил и поразил меня, и в следующую секунду я уже дико уставился на Лючио, который свободно развалившись в своем шезлонге весело напевал ночному безмолвию и пустынному пространству. Песчаного берега, перед которым неподвижно стояла наша барка. С криком я бросился на него. Где она? воскликнул я. Кто она? Он взглянул на меня, не отвечая, и загадочно улыбаясь, высвободился из моих рук. Я отодвинулся растерянный и содрогаясь. Я видел все, пробормотал я. Город, жрецов, народ, царя. Все, кроме ее лица, от чего оно было скрыто от меня. И невольно настоящие слезы навернулись мне на глаза. л ю ч и о следил за мной, видимо, забавляясь. Какой бы вы были находкой для первоклассного спирита о б м а н щ и к а проделывающего свои фокусы в культурном и легко п о д д а ю щ е м с я одурачиванию лондонском обществе, заметил он, на вас, по-видимому, Приходящее видение произвело могущественное впечатление. Вы хотите сказать мне? с жаром говорил я, что то, что я сейчас видел, не более, как мысль вашего мозга, переданная моему. Несомненно, ответил он, я знаю, каким был город прекрасный, и я был в состоянии нарисовать его вам на холсте моей памяти и представить его как законченную картину вашему внутреннему зрению. Так как у вас есть внутреннее зрение, хотя, как большинство людей, вы пренебрегаете этой способностью и не осознаете ее. Но кто она была? Упрямо повторил я. Она была царская фаворитка. Если она скрыла свое лицо от вас, как вы жалуетесь? Я очень сожалею, но уверяю вас, это не была моя ошибка. Идите спать, Джеффри. Вы выглядите расстроенным. Вы дурно воспринимаете видения, между тем они гораздо лучше действительности, поверьте мне. Я как-то не мог ему ответить. Я быстро оставил его и сошел вниз, чтобы заснуть, но все мои мысли были жестоко спутаны, и я более, чем когда-либо, был подавлен чувством усиливающегося ужаса, чувством, в котором таилась какая-то неземная сила. Это было мучительное ощущение. Оно временами заставляло меня убегать от взгляда глаз Лючио. Иногда, в самом деле, я почти трусил перед ним. Так велик был неопределенный страх, испытываемый мною в его присутствии. Мне это не было внушено видением города прекрасного, потому что это, в конце концов, было только явлением гипнотизма. Как он мне сказал, и как я с радостью себя убедил, но вся его манера внезапно начала поражать меня, как она никогда раньше меня не поражала. Если в моих чувств а х к нему медленно происходила какая-то перемена, то несомненно и он изменился ко мне. Его в л а с т н о е о б р а щ е н и е с д е л а л о с ь еще более властным, его сарказм более саркастическим, его презрение к человечеству... обнаруживалась более открыто и выражалась чаще, однако я восхищался им также, как всегда. Я наслаждался его разговорами, какими бы они ни были — остроумными, философскими или циничными. Я не мог представить себя без его общества. Тем не менее сумрак моего духа увеличивался. Наша нильская экскурсия сделась л а для меня бесконечно т о м и т е л ь н о й до такой степени, что прежде чем мы достигли половины пути нашей поездки по реке, я стал страстно желать возвратиться и окончить путешествие. Инцидент, случившийся в Луксоре, еще более усилил это мое желание. Мы оставались там несколько дней, исследуя область и посещая развалины Фив и Карнака, где был и з а н я т ы раскопкой могил. Однажды был обнаружен нетронутый красный гранитный саркофаг. В нем находился покрытый богатой живописью гроб, который был раскрыт в нашем присутствии и содержал в себе тщательно изукрашенную мумию женщины. Лючио показал себя сведущим в чтении иероглифов и перевел к р а т к о и т о ч н о историю тела, написанную внутри гроба. Танцовщица при дворе царицы Аменартесы. объявил он мне и нескольким заинтересованным зрителям, окружавшим саркофаг, которая по причине многих грехов и тайных преступлений, сделавших ее жизнь нестерпимой и ее дни полными р а з р а щ е н н о с т и умерла от яда, принятого из собственных рук по приказанию царя и в присутствии исполнителей закона. Такова история леди, сокращенная. Конечно, есть много других деталей. По-видимому, ей был всего двадцатый год, но и он улыбнулся, оглядывая свою маленькую аудиторию. Мы можем поздравить себя с прогрессом по сравнению с этими чрезмерно строгими египтянами. Грехи танцовщицы, на наш взгляд, не слишком серьезны. Не посмотреть ли нам, какова она? Это предложение не встретило ни одного возражения. И я, который никогда не присутствовал при развертывании мумии, следил за процедурой с интересом и любопытством. Когда одно за другим были сняты благовонные покрывала, показалась длинная коса каштановых волос. Затем те, что были приглашены для работы, с величайшей осторожностью с помощью л ю с и л а приступили к развертыванию ее лица. Когда это было сделано, Болезненный ужас охватил меня. Потемневшие и жесткие, как пергамент, черты были мне знакомы, и когда появилось все лицо, я мог бы громко крикнуть: «Сибила!», так как она была похожа на нее, ужасно похожа. И когда слабые, полуароматические, полугнилостные запахи завернутых полотен Дошли до меня, я пошатнувшись отпрянул назад, закрыв глаза. Непреодолимо я вспомнил о тонких французских духах, которыми пахла одежда Сибиллы, когда я нашел ее мертвой. То и это нездоровое испарение были так сходны. Человек, стоявший около меня, увидел, что я наклонился, как бы падая, и подхватил меня. Я боюсь, что солнце слишком сильно для вас, сказал он ласково. Этот климат не всем подходит. Я принудил себя улыбнуться и пробормотал что-то о головокружении. Затем, придя в себя, я б о я з л и в о взглянул на Лючио, который внимательно рассматривал мумию со странной улыбкой. Вдруг, нагнувшись над гробом, он вынул кусочек золота тонкой работы. в форме медальона. Это, я думаю, должен быть портрет танцовщицы, сказал он, показывая его жадным и восклицающим зрителям. Настоящий клад, удивительное произведение древнего искусства и, кроме того, портрет очаровательной женщины. Вы так не думаете, Джеффри? Он протянул мне медальон, и я рассматривал его с болезненным интересом. Лицо было восхитительно прекрасно. но несомненно это было лицо Сибиллы я не помню как я прожил остаток этого дня вечером как только мне представился случай поговорить наедине с Риманцем я спросил его видели ли вы узнали ли вы что умершая египетская танцовщица похожа на вашу жену спокойно продолжал он да я точно же это заметил но это не должно дурно влиять на вас История повторяется. Почему бы и красивым женщинам не повторяться? Красота всегда имеет где-нибудь своего двойника, или в прошедшем, или в будущем. Я больше ничего не сказал, но на следующее утро я был совсем болен, так болен, что не мог встать с постели и провел часы в беспокойном с т е н а н и и и раздражающих болях, которые были не столько физическими. Сколько нравственными! В отеле в Луксоре жил врач, и л ю ч и о всегда особенно внимательный к моему личному комфорту тотчас же послал за ним. Тот попробовал мой пульс, покачал головой и после небольшого размышления посоветовал мне немедленно оставить Египет. Я выслушал его предписание с едва скрываемой радостью. Стремление уехать из этой страны старых богов. было напряженным и лихорадочным. Я проклинал обширное и страшное безмолвие пустыни, где сфинкс выражает презрение к пошлости человечества, где открытые могилы и гробы выставляют еще раз на свет лица, похожие на те, что мы знали и любили в свое время, и где нарисованные истории рассказывают нам о тех же самых вещах, как и наши современные газетные хроники. Хотя в другой форме Риманец с охотной готовностью приводил в исполнение п р и к а з а н и я доктора и распорядился о нашем возвращении в Каир, а оттуда в Александрию с такой быстротой, что мне ничего не оставалось желать, и я был исполнен благодарностью за его явную симпатию. В короткий промежуток времени, благодаря обильной кассе, мы вернулись на нашу яхту и были на пути, как я думал, в Англию или во Францию. Однако мы по идее Лучио плыли мимо берегов Ривьеры, но мое старое доверие к нему почти возвратилось, и я не противоречил его решению, достаточно удовлетворенный, что мне не пришлось оставить свои кости в населенном ужасами Египте. И не раньше, как через неделю или десять дней моего пребывания на борту, когда я уже хорошо восстановил свое здоровье. наступило начало конца этого н е з а б в е н н о г о путешествия в такой страшной форме, что почти погрузило меня в о тьму смерти, или, скорее, теперь скажу, выучив основательно мой горький урок, в блеск той загробной жизни, которую мы отказываемся признавать, пока не унесемся в ее исполненном славы или ужасе вихре. Однажды вечером после быстрого и интересного плавания по гладкому Залитому солнцем морю я удалился в свою каюту, чувствуя себя почти счастливым. Мой дух был совершенно спокоен, моя вера в моего Лючива опять восстановилась, и я могу добавить, что также вернулась ко мне старая высокомерная вера в себя. Разнообразные горести, которые я переносил, начали принимать неясный образ, как вещи давно прошедшие. Я опять с удовольствием думал о силе моего финансового положения и мечтал о второй женитьбе, о женитьбе на Мэвис Клэр. Я в душе поклялся, что другая женщина не будет моей женой, она и одна она будет моей. Я не предвидел затруднений на этом пути и полный приятных грез и иллюзий быстро уснул. Около полуночи я проснулся в смутном страхе и увидел свою каюту. з а л и т у ю ярким красным светом, точно огнем. Первой моей мыслью было, что яхта горит. В следующую секунду меня парализовало ужасом. Сибила стояла передо мной. Сибила, дикая, странная, к о р ч и в ш а я с я от м у к полуодетая, размахивающая руками и делающая отчаянные жесты. Ее лицо было таким, как я видел его в последний раз. Мертвая, посинелая и безобразная, ее глаза горели угрозой, отчаянием и предостережением мне. Вокруг нее как змея извивалась гирлянда пламени. Ее губы двигались, словно она с и л и л а с ь заговорить, но ни один звук не вышел из них. И когда я глядел на нее, она исчезла. Тогда должно быть я потерял сознание, потому что когда я проснулся, был уже яркий день. Но это видение было только первым из многих подобных, и наконец каждую ночь я видел ее такой же, окутанной пламенем, пока я чуть не сошел с ума от страха и горя. Мое мучение не поддается описанию, однако я ничего не сказал Лючио, который, как мне чудилось, внимательно следил за мной. Я принимал усыпительные лекарства, надеясь обрести покой, но напрасно. Я просыпался всегда в определенный час и всегда видел этот огненный призрак моей мертвой жены с отчаянием в ее глазах и непроизносимым предостережением на устах. Это было не все. Однажды в солнечный тихий полдень я вышел один в салон яхты и отшатнулся, пораженный, увидев моего старого товарища Джона Керингтона, который сидел за столом с пером в руке, подсчитывая счета. Он наклонился над бумагами. Его лицо было морщинисто и очень бледно, но он так был похож на живого человека, так реален, что я назвал его по имени. Он оглянулся, страшно улыбнулся и исчез. Дрожа всем телом, я понял, что второй ужасный призрак прибавился к тягости моих дней. И сев, я попробовал собрать рассеянные силы и рассудок и придумать, что можно было сделать. Несомненно, я был болен. Эти привидения предостерегали о болезни мозга. Я должен стараться строго контролировать себя, пока не доберусь до Англии, а там я решил посоветоваться с лучшими врачами и отдать себя на их попечение, пока окончательно не поправлюсь. Тем временем бормотал я сам себе: я ничего не скажу даже Лючива. Он бы только улыбнулся, и я бы возненавидел его. Здесь я прервал себя. Было ли возможно, чтобы я когда-нибудь возненавидел его? Безусловно, нет. В эту ночь для разнообразия я спал в гамаке на палубе, в надежде избавиться от полуночных призраков, отдыхая на открытом воздухе. Но мои страдания только усилились. Я проснулся по обыкновению, чтоб увидеть не только Сибилу, но также, к моему смертельному ужасу, трех призраков. которые появились в моей комнате в Лондоне в ночь самоубийства виконта Линтона. Они были точь в точь такие же, только на этот раз их посиневшие лица были открыты и повернуты ко мне, и хотя их губы не двигались, слово горя казалось было произнесено, так как я слышал, как оно звучало, как погребальный колокол в воздухе и на море, и Сибила с ее мертвенным лицом, окружённая пламенем. Сибила л улыбалась мне улыбкой муки и раскаяния. Боже, я больше не мог этого вынести. Спрыгнув с гамака, я побежал на край корабля, чтобы броситься в холодные волны. Но ну, там стоял Амиель с непроницаемым лицом и хорьковыми глазами. Я уставился на него, потом разразился хохотом. Помочь мне? О нет, вы ничего не можете сделать. Я хочу отдохнуть. Но я не могу спать здесь. Воздух слишком густой, и звезды горят жарко. Я остановился. Он глядел на меня со своим обычным насмешливым выражением. Я сойду к себе в каюту, продолжал я, стараясь говорить спокойно. Я там буду один, быть может. Я опять невольно и дико расхохотался и, отойдя от него неровными шагами, спустился вниз по лестнице, страшась оглянуться и с боязни увидеть те три фигуры судьбы. преследующих меня. Очутившись в каюте, я с бешенством запер дверь и с л и х о р а д о ч н о й поспешностью схватил ящик с пистолетами. Я вынул один и зарядил его. Мое сердце жестоко стучало. Я опустил глаза в землю, боясь, что они встретят мертвые глаза Сибилы. Нажать курок, шипнул я, и все кончено. Я буду в покое, бесчувственный, без болезней, тяжелый. Ужасы не будут больше преследовать меня. Я уснул. Я поднял оружие к правому виску, но вдруг дверь каюты открылась и л ю ч и о заглянул. Простите, сказал он, заметив мое положение. Я не имел представления, что вы заняты. Я уйду. Я ни за что на свете не хочу мешать вам. Его улыбка имела что-то дьявольское в своей тонкой насмешке. Я быстро опустил пистолет. Вы говорите это, воскликнул я с тоской. Вы говорите это, видя меня так. Я думал, вы были моим другом. Он взглянул прямо на меня. Его глаза расширились и светились смесью презрения, страсти и скорби. Вы думаете, и опять страшная улыбка осветила его бледные черты. Вы ошиблись. Я ваш враг. Последовало тяжелое молчание. Нечто мрачное и неземное в его выражении ужаснуло меня. Я задрожал и похолодел от страха. Машинально я уложил пистолет в ящик, а затем взглянул на Лючила с бессмысленным удивлением и диким состраданием, видя, что его мрачная фигура оказалась выросла и поднималась надо мной, как гигантская тень грозовой тучи. Моя кровь з а л е д е н е л а от необъяснимого болезненного ужаса. Затем густая тьма заволокла мой взор, и я упал без чувств.